Глаза широко открыты, но анестезия уже парализовала твое тело. Ты не можешь пошевелить даже пальцем. Мозг исправно отдает команды, но нервы, которым положено доставлять их к месту назначения, спят. А потому команды не доходят до мышц, забываются, исчезают. Даже моргнуть и то не можешь. Не можешь сжать свою раскрытую ладонь, не можешь пошевелить ногой. Твой живот открыт, смертельному свету лампы на потолке, ты просто ждешь своего скальпеля. В этой операционной есть одна особенность — ее трясет. Полку подбрасывает, и скальпелю не удается разрезать там, где надо, а ему надо добраться до сердца. Похоже, он метит тебе в сердце, чтобы нарезать его на мелкие ломтики. Но из-за тряски он не попадает в цель — Его кончик пронзает легкие, попадает в желудок, брызжет кровь, скальпель окрашивается алым и теряет свой металлический блеск. Прекратите, умоляю! Все равно ничего не выходит. Больше не режьте меня. Зашейте же мое тело, зашейте. Поскольку ворочить языком ты не можешь, то ты напрягаешь изо всех сил голову и телепатически передаешь все это врачу. Осторожно! От этого крика ты сразу просыпаешься. Перед тобой стоит женщина, которую ты где-то видела. Это старинная подруга, с которой вы не встречаетесь добрый десяток лет? Нет, это не она. Ведь ты видела эту женщину совсем недавно. Сколько времени прошло с тех пор? Не знаю. Знаю только, что она сначала вошла в твое купе, а потом ушла пить пиво. — Осторожнее, а то свалитесь с полки, — говорит она. Я тут заснула немного. «Что это? Похоже, здесь дует. Почему открыто окно?» Женщина отодвигает плотную занавеску, отделяющую нас от ночи, проверяет, плотно ли закрыто окно. «Наконец-то ты можешь ее хорошенько рассмотреть. Ей за тридцать. Когда она вдруг морщится, создается впечатление, что ее лицо состоит из наложенных друг на друга лиц разных людей. Эти лица соперничают друг с другом». Лицо подвижное, а дыхание прерывистое. Наверняка она страдает бессонницей. Тебе же самой дышать становится все труднее. И почему человеку нужно столько бодрствовать? Ведь это так мучительно. Сон — это треть человеческой жизни, и это самая прекрасная ее треть. Попутчицу зовут Мими. Говорит, что актриса. Сейчас у нее трехнедельный отпуск, никаких репетиций, Она выглядит напряженной. Какие-то беспокойные флюиды с разных сторон света проходят по ее чувствительным нервам. Лицо чуть дергается, потом заботы уходит Для тебя это служит странным подтверждением того, что она актриса. Черты Офелии, Электры, Норы и Ирины запечатлены на одном лице, но когда падает последний занавес сезона, их черты никуда не уходят. Жаль ее». Интересно, существует ли ритуал избавления от этой многослойной кожи? Когда ты сказала, что ты танцовщица, Мими заметила, что вы коллеги. Она воодушевилась настолько, что чуть не пожала тебе руку. Потом стала рассказывать о том, как проходило ее первое прослушивание. Сначала она озвучила данную ей роль, потом декламировала текст, потом пела... Потом выполняла задания экзаменаторов «Пройдись», «Обернись», «Заплачь». Потом ответила на несколько вопросов по мировой литературе. Потом она 20 минут ждала в переполненной раздевалке. Потом вошел мужчина с крашенными в красный цвет волосами и велела завтра же явиться на репетицию. Без ума от радости Мими вернулась домой и, повинуясь порыву, обзвонила кучу друзей, позвала их вечером к себе, отпраздновала свой праздник шампанским. Но когда на следующий день она пришла в театр, стало происходить нечто странное. Заходит в репетиционный зал, никто не здоровается, никто на нее не смотрит. Присела на скамеечку, смотрит, как разминаются актеры. Тут открывается дверь, и входит некая женщина, похожая на Мими, и одних с нею лет. К ней подходит толстый, как барабан, актер с усами. Спрашивает незнакомку, «Это ведь тебя взяли на роль дочери?» Мими подумала, что в труппу взяли двоих, и решила, что не следует забиваться в угол, а надо пойти поздороваться. Она подошла к этому актеру, сказала, «Я тоже новенькая». Тот скривился, «А ты кто такая?» Я тоже прошла вчерашнее прослушивание. Тогда подходит какая-то высоченная актриса, говорит, «Это ошибка, взяли только одну». А та, другая Мими, смотрит на Мими настоящую и ухмыляется. Мими тогда подумала, «Это меня взяли на роль, а она похитила ее у меня». Кровь бросилась ей в голову, и она изо всех сил как закричит «Обманщица!». Тут другие актеры оставили свои упражнения на растяжку, бросили свои распевки и собрались в кружок. Мими сказала, «Это меня выбрали!» Кричать она не собиралась, но как-то само собой так вышло. «А какие у тебя доказательства?» — спрашивает тогда другая новенькая. И тон у нее при этом какой-то холодный и безжалостный. «Какие там доказательства?» Пришел человек и сказал мне, что я принята, — говорит Мими. А кто этот человек? Тогда Мими стала вглядываться в лица окруживших ее актеров, и того человека не обнаружила. — Здесь его, кажется, нет, — пробормотала Мими. И тогда ей холодно сказали. — Вся труппа сейчас в сборе. Это значит, что тот человек был не из нашей труппы. Мими стала мысленно перебирать своих подруг. В ее вчерашней компании было немало и таких, кто поднимал бокал с чувством зависти, ревности и даже страдания. Это не подруги, а соперницы. Когда они узнают, что произошло недоразумение, они просто покатятся со смеху. Мими потеряла контроль над собой. «Вы все обманули меня!» — закричала она. Чтобы успокоить ее, актеры поглаживали ей спину и плечи, Но Мими с яростью сбросила с себя эти руки, и тогда две актрисы обхватили ее подмышки, вытащили из репетиционного зала, из самого здания, бросили ее на площади перед театром. Мими злобно закричала им в спину. «Сволочи!» Глядя на Мими, ты думала, она красивая, но ее лицо обладает каким-то нездоровым магнетизмом, который притягивает к ней беды со всех сторон света. Наблюдая за ней, ты вовлеклась в омуты ее несчастья, от которых и твой внутренний мир терял гармонию. Между разговорами возникали паузы. Они были непродолжительными. Впрочем, может быть, они просто казались такими. Именно так действует наркоз. Он превращает часы в минуты. В какой-то момент ты заснула, потом вдруг пробудилась. Ты не имела ни малейшего понятия, что происходило во время сна. Мими протягивала плитку шоколада. «Надеюсь, яда сюда никто не подложил?» — спросила ты в шутку. Мими же ответила. «Между прочим, меня и отравить пытались». По ее словам, это произошло в то время, когда она исполняла главную роль в спектакле «Колеса и нож». Эту роль мне дали, когда заболела основная исполнительница, и хоть меня взяли как бы на подмену, сам постановщик говорил мне, что именно я подхожу больше, — сказала Мими и горько улыбнулась. В третьем акте главная героиня принимает яд и умирает. Ананасный сок — вот та дьявольская трава, которую должна была выпить Мими на сцене. В день репетиции ассистент режиссера купил 10 бутылочек сока и поставил их в холодильник гримерки. Мими должна была перелить сок в прозрачную чашу и выйти с ней на сцену в третьем акте. Однако в тот день она обнаружила, что сок, который за несколько часов до представления она перелила в чашу, оказался подозрительно светлым. Заподозрив неладное, она окунула палец в жидкость и сунула в рот. Вкус был ужасен. Что это? Мими полезла в холодильник. Количество бутылочек осталось прежним. Значит, в чашу налит не сок? Тогда перед Мими встало лицо ассистента. Это был молодой парень, еще студент, с припухшими щеками и следами прыщей на коже. У него была манера молча и злобно впиваться в Мими глазами. Как бы ненароком, он частенько заходил в гримерную, когда она переодевалась. Увидев обнаженную мими, он закрывал за собой дверь и не считал нужным извиниться.